Позже на вопросы брюмастера отвечала доктор Санчес. Да, характер побоев и телесных повреждений, нанесенных мистеру и миссис Эрнст, сходны с теми, что мы имели в случае Фростов и Урбино. Если судить по заключениям из форт Лодердейла и Клеротера, то и с теми случаями тоже. А что вы скажете о ножевых ранениях, доктор Не могу ничего утверждать с уверенностью до вскрытия, но на первый взгляд раны были нанесены ножом такого же типа. Что до кролика, то здесь Сандра Санчес не полагалась на свое суждение и пригласила Хезер Юбенс, с которой когда-то вместе работала. Хезер определила его породу и сообщила, что такие во множестве приобретались у нее в последнее время. Причиной смерти зверька, по ее мнению, стало Асфикция, проще говоря, его задушили. Тушку кролика сфотографировали и отправили по распоряжению доктора Санчес в отделение судебно-медицинской экспертизы, чтобы сохранить формальдегиди. Сержант Брюмастер осведомился у Тео Паласио, держали ли Эрнст и кролик. «Нет, что вы! Мистер и миссис Эрнст терпеть не могли домашней живности!» — сказал мажордом. — Я хотел, чтобы они завели сторожевую собаку, ну, знаете, от всех этих преступников. Но мистер Эрнст ни в какую. Я, говорит, городской комиссар, и о моей безопасности как-нибудь полиция позаботится. Вот и позаботилась. Брюмастер предпочел пропустить последнюю фразу мимушей. Позднее полиция опросила всех владельцев зоомагазинов Майами в надежде напасть на след покупателя кролика. Но продано их было столько, иной раз пометами по семь-восемь особей, что поиски ни к чему не привели. Хэнк Брюмастер рассказал о кролике Малкл Моум Эйнсли и спросил, есть в откровении подходящее мест, как было с другими уликами. В откровении о кроликах нет ни слова. «Как и во всей Библии», — ответил Эйнсли. «И все равно это может быть неким символом. Кролик ведь зверь древний. Ну, хоть какая-то связь с религией здесь существует?» «Не могу сказать точно», — Эйнсли помедлил, сились припомнить курс лекции происхождения жизни» и «Геологическая хронология» который он прослушал вскоре после того, как вера в церковные догматы стала в нем ослабевать. Детали послушно всплыли в памяти. Он иногда сам удивлялся этой своей способности. Кролики принадлежат к семейству зайцев. Происходит из Северной Азии эпохи позднего палеоцена. Эйнсли поневоле улыбнулся. То есть они появились за пятьдесят пять миллионов лет до того, как был сотворен мир, согласно библейской книге «Бытие». «И ты думаешь, что наш преступник, он же религиозный фанатик, как ты его величаешь?» «Знает все это», — изумился Брюмастер. «Сомневаюсь». Однако мы не можем даже догадываться, что им движет и почему. В тот же вечер дома Эйнсли уселся за персональный компьютер карн в память которого была заложена библейская энциклопедия. Следующим утром он сообщил Брюмастеру, «Я перепроверил себя по компьютеру». «Кролик в Библии не упоминается вообще» а Заяц дважды в Левите и Второзаконии, но не в Откровении Иоанна Богослова. — Ты думаешь, что наш кролик символизировал Зайца и все-таки связан с Библией? — Нет. — Эйнсли помедлил, а потом сказал. — Хочешь, я скажу, что на самом деле думаю, поломав над этим голову весь прошлый вечер? Я не верю, что кролик вообще что-то символизирует. По-моему, нам подбросили фальшивку. Брюмастеров скинул на него удивленный взгляд. Все символы, оставленные на местах прежних преступлений, означали что-то конкретное.